Глава четвёртая. Анна. Ночью меня разбудили две вещи: мужик с провалами вместо глаз и голод. Мужик во сне чего-то от меня требовал и всё время показывал на часы, словно мы куда-то опаздывали, а опаздывать было нельзя и очень страшно. Ещё страшнее было то, что стрелки на этих часах шли в обратную сторону. И опоздать мы могли только в прошлое. Часы, кстати, И без странного поведения стрелок были очень запоминающиеся. Круглые, карманные, простоватые с виду, но при этом офигительно дорогие, потому что их, по-моему, отливали из золота сразу куском, чуть ли не килограммовым. Фу, пресницы же гадость, с досадой высказалась я, садясь в кровати и прислушиваясь к себе. Так и есть. Организм бастовал всеми клетками и требовал одного жрать. не есть, не питаться и даже не получать строительные материалы, а именно жрать. Достал «Да уже работать пылесосом, пробормотал я сама себе под нос и нашарила возле кровати тапочки. Вчера мы с Адрианом с Милли поздний ужин до последней крошки, так что выхода нет. Кутаемся в волшебный халат и шаркаем будить нашего сыщика-кормильца. Жалк парню. Но у меня очень нехорошие подозрения. Что до утра мой новый старый организм переварит сам себя. Уже занеся руку для того, чтобы постучать в нужную дверь, я услышала за ней стон, резкий вздох, вот как бывает, если неожиданно подскакиваешь на кровати после особенно поганого кошмара, и тихий прочувствованный мат. Ага, то есть Марта уж уже не спит. Тогда же лучше. И настук откликнулся быстро. Ничего страшного не случилось, но Тоже дрянь всякая снится, сочувственно спросила я у открывшего дверь взгерошенного парня. М, ну да, снится муть всякая. Настроженно и небрежно отозвался блондин, прищурившись на свой, то есть теперь на мой халат. Заметил, что полы уже за мной пополу не тащятся. Такими темпами я буду как минимум модельного роста, и хорошо бы на этом остановиться. А Марта ж самокритично продолжил. пить надо меньше перед сном. Иследственные дела не читать под тёрит бор, а то в голове потом всё перепутывается. Он устало передёрнул плечами и потом уточнил: "А вы Тут парень запнулся, но потом махнул рукой, словно на что-то решаясь. Ты чего не спишь? Череп снился?" Или Адриан их хмыкнул. Ага, это он вроде как пошутил. Сковона, правда, словно он меня не боится, нет, и не стесняется. Просто не знает, как теперь со мной обращаться. Мужик с черными глазами во сне явился. Мрачно, на я бедней чал я и поежилась. Опроснулся от голода. Не представляешь, как это достало. Чувствую себя не человека, мы земли роикой. Этот зверек, если в сутки не сожрет столько, сколько сам весит, к утру натурально сдохнет от истощения. Я жаловалась на судьбу злодейку более, чем искренне от души, можно сказать. Не, ну от чего? Могу хоть раз за всё попадание расслабиться. Блин, жила никого не трогала, а теперь и мир чужой, и туловище недоразвитое, и вообще всё незнакомое и страшное. Я непритворно тяжело вздохнула. Ещё и прожорливая. Надеюсь, я такими темпами не вырасту в великаншу. Хорошо, когда есть кто-то, кому можно вот так от души пожаловаться на жизнь. Как бы ни напрягался наш блондин на чужую тётку из чужого мира, И на нечестную подмену объекта попечения, а все равно он все понял правильно. И на сто ударов можно быть уверенной, он как настоящий мужик скоро забьет на моё иномирное происхождение и будет помнить только, что я женщина и мне хреново. Зло употреблять не собираюсь, но сам факт уже рождает в душе некую теплоту и даже нежность. Ну, вот и сейчас Марташ посмотрел на меня сочувственно и немного виновато. Пока вроде вполне так ничего получается. Отвесив неуклюжий комплимент, он слегка покраснел. Ага, блин, ми-ми-ми. Потом быстро перевёл тему. С чёрными глазами: "А что этот мужик делал?" И как бы сразу извиняясь за поспешность, подхватил меня под локоть: "Пойдём покормлю землиройка. У меня тут просто дело: убийство и кража. Убийство странное и кража тоже". Слегка растерян, продолжал он На ходу застёгивая рубашку, пока мы спускались по лестнице и топали в столовую, там меня усадили за стол и занялись сундучком. Хорошего у них ресторан и круглосуточные. Если нужна помощь, скажи, серьёзно предложила я, мысленно облизываясь. Ты был первым в этом мире, кто помог и ничего взамен не попросил. Да и вообще. Я улыбнулась и тоже решила отвесить небольшой комплимент. Хороший ты парень. И тут же перешла на деловой тон. А я все же профессионал, хоть и на мирный. Спасибо. Папку с делом Мартош, кстати, принес с собой и теперь положил на край стола. Пока мы ждали заказ, он по барабанил по ней пальцами, заставив меня мысленно восхититься. А у мужика есть чувство ритма. Это привлекает, черт возьми! Наткнувшись на мой задумчивый взгляд, Мартош прервался и с заметным трудом решился. Там. Такой случай интересный. Молодой мужчина моих лет, средний сын графа Повещаского, в собственном замке возвращался поздно вечером по коридору в свои покои, но вдруг упал и умер. Старший чуть отстал, заговорившись с горничной, поэтому не видел, что произошло. Если бы было всё наоборот, тогда понятно, что из-за наследства, а так самая реальная причина кража. Пропал семейный артефакт часы золотые. Последним у кого их видели, как раз и был этот средний сын. А о чего умер, установили вскрытие, что показало. С неподдельным интересом высказалась я, прислушиваясь одновременно к едва слышному гудению кормящего артефакта и косясь на папку, выразительно так. Но без спроса лезть в неё не стало. Можно? Что? А, похоже, наш следователь задумался о чём-то своём. Как раз в этот момент звякнул сундук. Так что я подскочила, и мы вдвоём принялись выгружать еду. С вожделением рассматривая здоровенный окорок, появившийся в центре стола, я даже про папку с делом почти забыла. Мясо. Урмур. Я люблю блондинов. А вот Марташ не забыл. Обстоятельно накрыл на стол, отодвинул мне стул и только потом чуть толкнул по столу в мою сторону папку. Можно? Кому ты ещё об этом, кроме меня и Адриана, расскажешь? С некоторым сомнением спросил он сам у себя и добавил: Дело очень мутное, если честно. Нет, всё же чувствовалось в нём какое-то напряжение, достаточно заметное, будто господин сыщик делал что-то не совсем ему свойственное. Непонятно, почему этот парень вообще умер. Здоровое молодое сердце просто остановилось. Эксперты говорят, что возможно от страха. Некромен наш пытался призрак допросить, так тот спятил. Первый раз веду дело со спятившим призраком. Это было сказано таким тоном, словно Марташ хотел похвастаться или попытался пошутить, но получилось скорее печально. Раньше о таком только в учебниках читал. Мой собеседник немного оживился. Так вот тот призрак всё время про чёрные глаза кричал, пока его не успокоили принудительно. Опять чёрные глаза. Я вздрогнула и отложила только что сооружённый бутерброд. Мне такой вторую ночь снится. Хм. Даже голод отошёл назад не план. Я вытерла пальцы салфеткой и открыла наконец папку. И первое, на что наткнулся взгляд, большой магический слайд, на этот раз цветной. О! Эти часы я тоже где-то видела. Да? Только не говори, что во сне Нервно рассмеялся блондин. У меня кошмары от выпивки, а у тебя от чего? От переедания. В дверях нарисовался заспанный, помятый и недовольный Адриан, который пришёл не иначе как на запах, потому что он и сейчас очень выразительно шевелил носом. Опять едите. Сколько можно? И тут же продолжил не чуть не заморачиваясь логичностью своих предыдущих высказываний. Рёбрышки копчёные и окорок на завтрак. Ну ты две же порции заказал. Голова не болит после вчерашнего? Болит. Марташ как раз откупоривал какую-то маленькую бутылочку, и в комнате резко запахло укропом и маринованными огурцами. Интересно, бутылочка малюсенькая, а запах очень концентрированный. Это у них магический антипохмельный рассол такой? Брюнес скосил ярко-голубые глазищи в чёрных ресницах сначала на похмелин, в руках друга Потом на меня сладко потянулся и плюхнулся на стул рядом со мной, жива пододвинув себе тарелку. Плакал мой Ёкарек. Это Марташ постеснялся бы отбирать еду у голодной девушки, а про жорливый некроманта сходу оттяпал чуть ли не треть и ребрышки тоже не забыл. А вам тоже кошмары снятся? По любопытству Лон со вкусом приступив к трапезе. Даже со стороны смотрелось настолько аппетитно, что я тоже решила не тормозить. Но пару раз вкуснув ароматные ветчины, всё же вернулась к теме разговора. Я уже не уверена, что это просто кошмары. И снова вытерев руки салфеткой, взглядом попросила разрешения у Марташа. Получив его, передвинула папку к Адриану. Вот эти часы тебе не знакомы случайно? Хорошо, что он так умеет держать себя в руках и только вздрогнул, но не подавился. Торопливо дожевал мясо. выхватил из папки снимок, пару минут изучал. Сегодня как раз их видел. Представляете, снилась армия зомби, полчищи. Адриан демонстративно лениво зевнул, хотя напряжённое возбуждение звенело в каждой его мышце. Потом оглядел нас, хотя его взгляд постоянно скашивался на фотографию, которую он немного нервно помахивал. Впереди мужик в короне, только вместо лица череп и жуткие провалы глазниц. Тут запас самоконтроля закончился, и брюнет продолжил гораздо эмоциональнее. Никогда нежити не боялся, но у него такой взгляд был из провалов, да с ноба. А в руках он эти часы держал. Я их запомнил, потому что тикали твари так страшно. И Адриан для убедительности потряс изображением мерзких часиков. Короче, Мартош, давай пинает там своих, у нас проблема, нас тут всех охранять надо. Страшно? Да зноба, Марта ж даже тарелку отодвинул. Я впервые от тебя такие слова слышу. Так чтобы стать моим кошмаром, мужику пришлось постараться. Хмыкнул Адриан, вновь вернув в себе невозмутимый вид, только голубые глаза все еще возбужденно поблескивали. Ну знаешь, там столько зомби было, упаковывать и упаковывать. На всех некромантов ульганеша хватит и еще останется. А у твоих часов во сне тоже был обратный ход. Уточнила я напряженно, хмурясь. Что-то мне все это совсем не нравилось. Мужчины синхронно повернулись ко мне и удивленно моргнули. Затем Марта шаживился. Танатас всех забери. Точно. Мы и тоже не в ту сторону стрелки крутили, а я только сейчас сообразил, что с ними не так. Да. Мрачно подтвердил и Адриан. Хотя к нему уже почти в полной мере вернулись и самообладание, и аппетит. От этого ещё страшнее было. Ясно, что сон, конечно, думал, проснусь, отпустит, но что-то мне до сих пор не по себе. И с какой-то мрачной агрессивностью добавил: "На мой замок идёт толпа зомби, а я ничего сделать не могу. Злит". Ещё бы. А вот меня после травматических воспоминаний о непослушном трупе в родном морге Другие непослушные трупы не столько злят, сколько пугают. Парни, что-то уж больно странное совпадение для просто сна. Тем более часы существуют на его, и они пропали при загадочных обстоятельствах. А у нас тут еще и тоннель до кладбища, пусть узкий и извилистый, но безо всякой защиты. Хоть всем по гостям в гости заходим, а сюрприз, дорогие жители, вы нас не ждали, а мы приперлись.